Те заводы, которые нигде. Кое-как сделаешь, кое-как и выйдет. Русская пословица. Частью мобилизационных планов для промышленности как раз и были планы эвакуации из угрожаемых районов. Впервые об эвакуации военных заводов заговорили в 1915 году, когда неудачно действовавшая на германском фронте русская армия отступала из Польши. Тогда это действие на самом деле проводилось без предварительного плана. И давайте посмотрим, как оно выглядело. Примечание. Ниже приведенные данные приводятся по МЕЛИЯ Мобилизационная подготовка народного хозяйства СССР. Москва, 2004. Первый блин, как водится, вышел комом. На железных дорогах склеснулись два грузопотока – воинские и эвакуационные перевозки, и успешнейшим образом дезорганизовали и без того не блестящие организованные движения. В итоге и армии помешали воевать, и большинство заводов досталось немцам. Руководили эвакуацией начальники снабжения войск, и, естественно, все грузы, идущие в тыл, были у них на положении пачерицы. Потом дело на железных дорогах более-менее наладилось. Например, из одной только Риги было вывезено около 30 тысяч вагонов различных грузов. Зато сработал другой элемент хаоса. Систему демонтажа и вывоза производства придумывали на ходу. А в реальности просто кидали в вагоны, что придется. Во второй половине года об эвакуации задумались всерьез. Выглядело это «нет». Такое надо цитировать дословно. «Осенью 1915 года был создан авторитетный орган, который должен был взять в свои руки работу по эвакуации предприятий и учреждений из прифронтовых районов. Эвакуационная комиссия при особом совещании по обороне. Ее возглавил председатель Государственной думы Радзянко. Должно быть с этого органа и скопировали совет по эвакуации». Комментарий Прудниковой. Одновременно стала формироваться законодательная база, обеспечивающая проведение мероприятий по эвакуации. При штабах фронтов организовывались районные эвакуационные комиссии. Началась предварительное, примечание Прудниковой, разработка планов эвакуации отдельных районов и промышленных центров. Размещение и запуск эвакуируемых предприятий на новых местах были самыми слабыми звеньями в эвакуационной работе. Да уж, если описанная законотворческая деятельность была сильным звеном. Слабое выглядело так. Кое-как погруженные и с трудом пропихнутые по железной дороге заводы везли куда попало. Часть предприятий из Риги вывезли в Петроград при том, что из-за нехватки угля другие предприятия из Петрограда вывозились. Через год после эвакуации в строй вступило 20-25% вывезенных заводов. В гражданскую войну этот подвиг попытались повторить большевики. В феврале 1918 года, когда немцы подошли к Петрограду, было принято решение о перебазировании из столицы 126 крупных предприятий. Полностью или частично удалось вывести 75 из них. Говорят, какие-то вроде бы смогли где-то восстановить. Но в целом результаты оказались таковы, что председатель чрезвычайной комиссии по снабжению Красной Армии Красин в декабре 1918 года на втором съезде Совета Народного Хозяйства говорил, «Еще больший удар промышленности был нанесен эвакуацией Петрограда, которая была решена внезапно и которая фактически свелась почти к полному разрушению петроградской промышленности. В настоящее время нет почти ни одного эвакуированного завода, который сколько-нибудь полно восстановил свою деятельность. В результате этой эвакуации значительное количество станков, машин и материалов очутилось на Неве, на Ладоге, и до сих пор десятки барж стоят у нас неразгруженными по водным системам. Это не говоря о тех грузах, которые были украдены в пути, вывелены на неустановленных станциях или просто сброшены под откос. А самое пикантное в этой ситуации то, что Петроград так и не был взят. Алексей Мелия приводит в своей работе историю злоключений Петроградского подковного завода, судьба которого, в общем-то, может считаться благополучной. В 1918 году часть подковного завода вывезли из Петрограда. Оборудование погрузили на баржу и отправили водой на Урал. В Череповце баржа дала течь. Ее разгрузили, оборудование спустили на берег, где местные власти тут же дали добро на усиление им собственных заводов. То, что осталось после этой операции, перегрузили в вагоны и все-таки довезли до Урала, где все это попало на Юрюзанский завод. Конец первой серии. К тому времени запас подков в армии закончился. Половина завода странствовала по российским просторам, но ту часть, что осталась в Петрограде, удалось как-то запустить. После чего заводчане отрядили людей на поиски эвакуированной половины. В конце 1923 года представители основной площадки добрались до Юрюзади и обнаружили, что эвакуированные Станки около года простояли в вагонах, затем их свалили на заводском дворе и лишь в 1922 году начали затаскивать в цеха. На этом закончилась серия вторая. В третьей, продолжительностью около двух лет, шел долгий гнилой базар между предприятиями и ведомствами. Возвращать ли станки обратно в Питер или же пытаться производить подковы на Урале? Наконец, ВСНХ взглянули на карту страны и прикинули, что если вести завод обратно, то в случае войны придется всю бодягу начинать заново. И решили все же производить подковы и в Юрюзане тоже. Много ли к тому времени осталось от станков, история умалчивает. Как видим, эвакуация на деле обернулась дезорганизацией промышленности в чистом виде. Так бывает в тех случаях, когда комитет по эвакуации – Создается после начала войны, причем бывает неотвратимо.